Глава одиннадцатая. Сквозь ночь поезд уносил их все дальше от опасности. Герцогиня сидела на диване с бокалом бренди в руке и говорила, говорила, говорила. Она совсем забыла о том, что не была ее племянницей и гораздо моложе ее. Она разговаривала с ней как со своей сверстницей, как с женщиной, которая способна понять, что она пережила и какой странной, временами увлекательной была ее жизнь. За эти часы Гордыня внезапно повзрослела. Ее не шокировало то, что она услышала. Она просто впервые начала понимать многие вещи, которые раньше ставили ее в тупик. Она со стыдом стала осознавать, как была глупа и невежественна, и что жизнь со всеми ее сложностями может быть очень странной и в то же время прекрасной. Ей казалось, что тетя Лили вспоминает свое прошлое, пытаясь дать оценку всей своей жизни. Временами Гордыня чувствовала, что если бы ее не было здесь, тетя Лили все равно продолжала бы говорить, потому что ей было необходимо расставить все на свои места и увидеть вещи в их истинном свете. Этот мчащийся в ночи поезд увозил герцогиню отъезд прошлой жизни, которая была полна и разнообразна, а временами прекрасна, а впереди ее ждало будущее, которое было неизвестным, сомнительным и довольно пугающим. Она рассказывала о том, как она приехала в Париж, о своем первом муже, который очаровал ее и, казалось, способен был спасти от однообразного и унылого существования, Слишком поздно она узнала, каким он был нудным, посредственным и дренным человеком. Но это не имело значения, — продолжала герцогиня. В тот момент, когда я появилась в Париж, я поняла цену своей красоте и возможностям, которые она передо мной открывала. Мужчины влюблялись в меня с первого взгляда. Они ходили за мной по пятам. Они изыскивали немыслимые способы, чтобы быть представленными мне. Меня превозносили, мне поклонялись. И практически с первой же минуты я стала признанной королевой Парижа. Она замолчала и снова наполнила свой бокал. По мере того, как проходили часы, ее речь становилась все более неразборчивой, но ее ум продолжал работать четко и ясно — Она не сбивалась и не путала событий. Она говорила так, будто читала вслух книгу или описывала происходящее на сцене. Я прожила в Париже два года. До того, как познакомилась с герцогом, продолжала она. Он, как и все другие мужчины, которых я встречала, упал к моим ногам и провозгласил, что я самое прекрасное создание, которое он когда-либо видел. Но герцог был не таким, как все остальные. Он был настоящим ценителем красоты. Красота была для него всем, его хобби, его жизнью, его единственной любовью. Герцогиня замолчала на секунду, а затем тихо рассмеялась. «Все были с самого начала уверены, что я его любовница», — сказала она. Как же они все заблуждались. Герцогу нужно было лишь одно — смотреть на меня. Она взглянула на Горденью. Я ни на секунду не сомневаюсь, что никто в это не поверит, но это правда, — улыбнулась она. Самый большой восторг в жизни он испытывал, когда я позировала перед ним обнаженные на фоне каких-нибудь ослепительных восточных шелков, или на специальной возвышенности, которую он соорудил в нашей огромной гостиной. «А вы ничего не имели против того, чтобы позировать ему в таком виде?» — спросила Горденни. Герцогиня улыбнулась. «Если говорить правду, я сама была влюблена в свою красоту. Восхищение всегда кружит голову. А кроме того, что касалось герцога, это доставляло ему огромное удовольствие. И он столько для меня делал. Значит, он никогда не был вашим мужем по-настоящему, попыталась понять Гордене. Он дал мне свое имя, свое богатство и свое поклонение, ответила герцогиня. А мне ничего больше и не требовалось. Я полагаю, все эти годы я была тем, что называется холодной женщиной. Я хотела, чтобы мужчины восхищались мною, но я не хотела, чтобы они до меня дотрагивались, хотя все они только это и пытались сделать. И хотя никто этому не поверит, я была верна своему мужу. Она еще глотнула бренди и продолжала. Конечно, женщины меня ненавидели. За мной же ухаживали не только одинокие мужчины, но и мужья, любовники, и сыновья. Женщины не могли меня выносить и лишь ждали случая отомстить. И их час настал. Что же произошло? Поинтересовалась Горденни. Герцог умер, ответила герцогиня, и обнаружила, насколько я одинок. Не потому, что я вдовела, а потому, что я начала стареть. О, горденье, нет ничего ужаснее, чем построить всю свою жизнь вокруг своей внешности, а затем обнаружить, что красота начинает увядать. И что бы ты ни делал, ничто не может остановить этот процесс. — Ну, вы все еще очень красивы, — горячо воскликнула Гордене, желая утешить ее. Герцогиня лишь покачала головой. «И я никогда не была особенно умной», — сказала она, — «но в то же время я не совсем глупа. Я видела, как моя фигура тяжелеет, как мое лицо становится старым и морщинистым. Я начала пить, чтобы забыться, а это только ухудшало дело». «О, тетя Лили! Мне так жаль!» — вскричала Горденья. «Теперь все эти женщины смогли осуществить свою месть» продолжала герцогиня, как бы не слыша ее. «Они изгнали меня из общества. Когда я была на гребне славы, я не желала иметь с ними дела. А теперь, когда я перестала привлекать внимание мужчин, они не захотели принять меня в свой круг. И тогда я стала устраивать вечеринки. Сначала я делала это, потому что мне нравилось играть в азартные игры», не доставляло удовольствия приглашать своих старых друзей поиграть два-три раза в неделю. Они тоже были азартны, и со временем к ним стала присоединяться молодежь. Все было очень тихо и прилично, пока я не повстречалась с бароном. Голос герцогини внезапно стал более глубоким, и горденью показалось, что в глазах ей неожиданно вспыхнул огонь, а пьяное усталое лицо преобразилось. «В один прекрасный вечер я встретила его у Максима», — сказала герцогиня. «И в тот момент, когда я увидела его, и он впервые заговорил со мной, я поняла, что это тот самый мужчина, которого я искала всю свою жизнь». «Вы полюбили его?» — недоверчиво воскликнула Гордени. «Я полюбила его», — повторила герцогиня, и голос ее неожиданно смягчился. Генрих был тем мужчиной, о котором я всегда мечтала. Он не боготворил меня, он не имел желания сидеть и любоваться мной. Он был настоящим мужчиной, властным, волевым, способным добиться всего, чего он хочет. Им я чувствовала, что ничто не имеет значения, кроме того, что он мужчина, а я женщина. Но тетя Лили начала было горденье, но поняла, что герцогиня не слушает ее, и продолжает говорить с восторженными интонациями в голос. Я была счастлива. Я не могу сказать тебе, как я была счастлива. Лишь тогда я поняла, что прежде не знала, что такое любовь. Я всегда презирала мужчин, которые восхищались мной и поднимали такой шум вокруг моей красоты. В глубине души я считала их всех ничтожествами. И лишь теперь я встретила настоящего мужчину, грубого и временами жестокого, но мужчину. Герцогиня закрыла глаза, как бы вновь переживая те счастливые мгновения. Он был вашим любовником, — прошептала Гардене. Но он же женат. «Да, он женат», — резко сказала герцогиня. «Но это имело значение?» «Я была нужна ему, а он был нужен мне. Когда-нибудь, Гордене, ты узнаешь, что значит не только быть любимой, но и дарить свою любовь. А для женщин это самое главное». «Но если вы были так счастливы», — спросила Гордене, — «так чему все эти вечеринки?» Весь этот шум и толпы людей, постоянно толкущихся в доме. Герцогиня улыбнулась почти с материнской нежностью. Генрих любил эти вечеринки. Он полагал, что Париж — город веселья, что должно быть много шума, азартных игр, море шампанского и множество красивых женщин. Он мечтал об этом. И я дала ему то, что он хотел. Это было так просто, Всегда найдутся люди, желающие поучаствовать в вечеринке, независимо от того, кто ее устраивает. Всегда найдутся мужчины, обожающие азартные игры и молодежь, любящая пошуметь. «Так вот, почему вы устраивали эти вечера?» — задумчиво проговорила Горденни. «Я не понимала. Мне казалось, что это как-то не в вашем стиле. Я люблю играть». «Я всегда это любила», — ответила герцогиня. «Игра возбуждает меня. Если я начинаю играть, меня невозможно оторвать от карточного стола». И Генрих точно такой же. «Возможно, ему это было удобно», — с горечью в голосе сказала Гордене. «Это позволяло приглашать в ваш дом людей типа Пьера Гозлена». Она тут же пожалела, что сказала это. Выражение лица герцогини изменилось... Она внезапно осунулась. До да Пьера Газлена были и другие», — призналась она. «Я знала, что барон использует меня, но мне было все равно. Понимаешь, Гордене, мне было все равно. Я рада была дать ему то, что он хотел. Я не француженка, я англичанка. И это оправдывало меня в собственных глазах. «Если немцы нападут на Францию, они нападут и на нас», — сказала Гордене. «У нас же есть соответствующее соглашение». «Немцы ни на кого не собираются нападать», — убежденно ответила герцогиня. «Барон так сказал мне. Они хотят лишь мира, кайзер заботится лишь о неприкосновенности своих границ, и ему нужен большой флот, способный сравниться с нашим. Почему Британия, которая является всего лишь небольшим островом, Имеет больше кораблей, чем Германия, которая дважды превосходит ее по размерам. Гордыня вздохнула. Ей было слишком очевидно, что ее тетушка лишь бездумно повторяет то, что внушал ей барон. «Может ли Пьер Газлен что-нибудь инкриминировать вам, тетя Лили?» — спросила она. «Вот что главное. Господин Каннингем считает, что может». Но, в конце концов, вы же всегда можете сказать, что не имели ни малейшего представления о том, чем занимался барон. Они же не могут доказать, что вы продавали секретную информацию немцам, как очевидно делал Пьер Гозлен. Нет, этого они не смогут доказать, согласилась герцогиня. Я не брала денег за то, что я делала. По крайней мере, в явном виде. Что вы имеете в виду? — спросила Гордене. — Вы что-то другое? Герцогиня заколебалась. — Шиншиловое манто! — воскликнула Гордене. — Ван, его подарил барон? — Нет, конечно, не барон, — поспешно ответила герцогиня. — У него нет таких денег. — Значит, немецкое правительство, — сказала Гордене. — Вот тетя Лили. Как могли вы принять такой подарок? Генри хотел, чтобы я его приняла. Ответила ее тетушка просто. Он сказал, что будет выглядеть странным, если я откажусь, что это косвенно даже может бросить тень на него. Но, тетя Лили, вы же не могли не видеть, что они сделали вас частью своего замысла, частью своей шпионской сети. Вы должны были понимать, что если это когда-нибудь раскроется, вас признают виновными в шпионаже, и как бы вы это ни отрицали, вам никто не поверит. Я не думала, что это когда-нибудь раскроется, ответила герцогиня. К тому же Генрих говорил, что все, чем мы занимаемся, совершенно невинно. Он рассказывал мне, что из-за того, что французы так недоброжелательно настроены по отношению к Германии, Они даже отказываются обмениваться обычной дипломатической информацией, которая известна всем, кроме бедных немцев. — И вы этому поверили? — спросила Гордене. Должно быть, Пьер Гозлен поставлял ему гораздо более важную информацию. — Боюсь, что так, — вздохнула герцогиня. Я всегда не выносила этого человека, он был просто отвратителем. Герцогиня содрогнулась. Просто отвратителен, повторила она. Но ради Генриха я готова была терпеть и не такой. Не хотите же вы сказать? Очень тихо спросила Гордения, что Пьер Газлен был влюблен в вас. Герцогиня сделала резкое движение, ее бокал с бренди упал на пол и разбился в дребезги. «Не будем об этом говорить», — сказала она. «Я ненавидела его, меня тошнило от одного его вида. Но Генрих просил меня быть с ним поласковой. Как я могла отказать?» В ее голосе послышались истерические нотки. «Не будем об этом говорить», — успокаивающе сказала Горденни. Когда она наклонилась, чтобы подобрать осколки, она почувствовала, как к ее горлу подступает тошнота. Затем она принесла тетушке стакан из маленькой умывальной, который соединял два купы. Было уже раннее утро, но герцогиня все продолжала говорить. Она рассказала Горденни, о русском великом князе, который так в нее влюбился, что предлагал ей роскошные замок и бриллианты, каких не было ни у одной королевы в Европе, если только она согласится стать его любовницей. Она сказала, что он ей нравился, и она знала, что жизнь с ним будет блистательной и беззаботной. Но из свойственной англичанам респектабельности она заставила герцога жениться на ней, потому что всегда считала лучше иметь обручальное кольцо на руке чем бриллиантовое колье на шее. «Однако вы имели и бриллианты», — напомнил ей Гордени. «Далеко не такие, какие я могла бы иметь», — ответила герцогиня. «Бог мой, мне так жаль, что пришлось оставить все мои изумруды и сапфиры». «Это не важно. Главное — остаться на свободе», — сказала Гордени. Она и раньше понимала, как важно, чтобы ее тетушка немедленно покинула Францию. А теперь, услышав рассказ герцогини, она со всей ясностью осознала, что если бы тетю Лили не расстреляли как предательницу, ее бы все равно упрятали в тюрьму, возможно, до конца ее жизни. Герцогиня же, казалось, вовсе не представляла, какая ей угрожает опасность. Она снова говорила о обороне с той ласкающей нежностью в голосе, которая всегда появлялась, как только она упоминала его имя. «Я напишу Генриху, как только мы прибудем в Монте-Карло. Он сразу же примчится ко мне, и, возможно, мы уедем куда-нибудь отдохнуть, пока не решим, что нам делать дальше». «Вы думаете, он сможет приехать?» — спросила Гордени. «Генрих может все» с уверенностью, сказала герцогиня. Но он будет раздосадован, что пришлось покинуть Францию. Ему так нравилось в Париже, а кроме того, то, что Пьер Газлен сломался и признался во всем, может повредить его карьере. Хотя мы даже не знаем, что именно наговорил этот мерзкий Газлен. Возможно, он никого не упоминал, кроме меня. Барон уже уехал из Парижа. Напомнила ей горденье. — Да, я знаю. Я полагаю, его в любом случае сочли бы виновным. — Я в этом не сомневаюсь, — сказала Горденни, с трудом удерживаясь от желания сказать все, что она думает о поведении барона. Уже рассвело, когда герцогиня наконец заснула. Она выпила всю бутылку бренди и теперь выглядела усталой и очень старой. Гордыня погасила свет и отправилась к себе. Она лежала на кровати, не в состоянии заснуть, и молила Бога, чтобы они скорее пересекли границу, с ужасом думая о том, что будет, если герцогиня арестует и их вернут в Париж. Я не оставлю ее, что бы ни случилось. Я не могу бросить ее, говорила она себе, зная, что мама одобрила бы ее решение. Кроме того, это было против всех ее жизненных принципов — бросить кого бы то ни было в тяжелую минуту. Поезд мчался вперед. Когда взошло солнце, она поняла, что они уже подъезжают к морю, поэтому она встала и оделась. Она заглянула в соседнее купе, но герцогиня все еще спала. Гордене знала, что самый опасный момент будет, когда они приедут в Ниццу. Поезд, вероятно, простоит там не менее четверти часа, прежде чем отправиться дальше по направлению к Монте-Карло. Проводник принес ей кофе и спросил, не пойдет ли она завтракать. Гордыня отрицательно покачала головой. Она чувствовала, что кусок застрянет у нее в горле. Что же касалось герцогини, она была уверена, что после огромного количества бренди, которые та выпила накануне, она вряд ли захочет есть. «Когда мы прибудем в Ниццу?» спросила она проводника. «Примерно через полчаса, мобмазель». не разбудила тетушку. Герцогиня застонала. «Мне раскалывается голова». Пробормотала она, а затем, открыв глаза, изумленно воскликнула. «Где мы? Куда мы едем?» «Мы едем в Монте-Карло», ответила гордень. «Вы разве не помните?» Герцогиня снова закрыла глаза. «Помню», — сказала она. «Я лишь молю Бога, чтобы с Генрихом было все в порядке.